Глава 18. Говорит доктор Рен Мюллер, отделение судебной экспертизы. Срочно требуется скорая помощь на Бэзин-стрит 425. Рен принялась рыться в сумке, удерживая телефон между плечом и ухом. Стремительно текли минуты. Леруа прокладывал через пробки путь к цели, к жертве, которую возможно ещё можно спасти. Да, это кладбище Сент-Луиса номер один». Возможно, требуется срочная медицинская помощь. Будет здорово, если вы сможете встретиться с нами у входа. Мы будем через Она бросила взгляд на часы приборной панели. «Восемь минут. Хорошо. Спасибо. Рэн позволила телефону упасть на сиденье рядом и натянула на руки новую пару перчаток. Её лицо в равной степени выражало спокойствие и и решимость. Несколько пряди волос выбились из пучка на голове и теперь мягко льнули к щекам, испачканным грязью с места преступления. Стремительно проносились мимо пейзажа Нового Орлеана, а Леруа в очередной раз злобно принялся сигналить машине перед ними. Любой, кто не сворачивал на обочину при звуке полицейской сирены, немедленно становились жертвой непрекращающегося потока ругательств. Вцепившиеся в руль пальцы Леруа побелели. Он совсем не походил на типичного измученного детектива из какого-нибудь громкого триллера. "Думаешь, это ловушка, Мюллер?» наконец спросил он взвешенным и размеренным голосом. Рена перлась локтем на окно, подперев голову ладонью и вздохнула. "Нужно верить, что это не так. Мобы должны действовать так, словно это никакая не ловушка, но всё же Если что-то пойдёт не так, главное помнить, мы готовы к любому варианту развития событий. Леруа почти что незаметно кивнул, Рэн выпрямилась. Кроме того, Уилл со своей бандой блистательной молодёжи будет там, чтобы нас прикрыть, со слабой улыбкой добавила она. Лируа хмыкнул. "Молодёжь", покачал он головой. "Будет тебе. Они, может, новички, но молоко у них на губах давно обсохло, Мюллер. Знаю. Я просто шучу. Если бы я не верила в их профессионализм, я бы не доверила их способным лапкам свою безопасность. Леруа стал серьёзен. Я просто беспокоюсь, что этот хмырь будет сидеть неподалёку и следить, как мы бегаем по кладбищу, и собираем его отравленные хлебные крошки. Леруа свернул вправо на Бейзин-стрит. Здесь было оживлённо, толпились и туристы и местные. Группа из трёх женщин вышла из огромной студии йоги и направилась в кафе с открытой верандой. В этот яркий луизианский день люди предпочитали обедать на улице. Перекусывали намазанными маслом круассанами, пока рядом кто-то, возможно, отчаянно боролся за жизнь. Леруа свернул к воротам, на кладбище росли высокие пальмы, явно насмехаясь над окружающей его внушительной белой стеной. Деревья покачивались под дуновением ветерка, ветви их колыхались, приветствуя посетителей этой странной достопримечательности, совершенно не подозревающих от поджидающих внутри ужасах. Рэн кивнул. "Знаю. Я о том же подумала. Но единственное, что мы можем сделать, это пытаться. И я молюсь, чтобы сегодня скорой помощи. Пришлось работать больше, чем мне